«Итак, приступим», — возвестила герцогиня, жмурясь от удовольствия. «Сначала демонстрация инвентаря». «Да я тут вроде всё уже посмотрела», — отозвалась нянюшка. «Сплошные П, Д и В». «В таком случае нам остаётся только узнать, сколько ещё ты сможешь развлекать нас непринуждённой беседой. Флем, разожги-ка жаровню». «Разожги жаровню, Шот», — приказал герцог. Шут двигался как во сне. Он не был готов к такому повороту в судьбе. Пытка вообще представлялась ему малоаппетитным зрелищем. Он не принадлежал к той породе людоедов, которые смакуют хладнокровное истязание старух. А в преддверии истязания ведьмы, сопряжённого с нагреванием крови до высокой температуры, Шут испытывал угрожающие спазмы дурноты. «Не нравится мне это», — еле слышно просипел он. и правильно. — поддержал его нянюшка, которая славилась своим превосходным слухом. — Я запомню, что тебе это не понравилось. — Не нравится что? — резко спросил герцог. — Так, ничего, — ответила нянюшка. — Ну, вы долго, я ведь ещё не завтракала. Шут поднёс к жаровне зажжённую спичку. Вдруг за его плечом шевельнулся нестязаемый изгусток воздуха, и спичка потухла. Шут выругался и попробовал зажечь другую. Однако, когда его дрожащие пальцы сумели донести её даже ровни, эта спичка тоже нервно полыхнула и погасла, испустив в стройку дыма. «Пошевеливайся же!» — прикрикнула герцогиня, перебирая инвентарь на подносе. «Не хочет разжигаться!» — пробормотал шут, ибо и третья спичка, обречённо взмахнув огненными крылышками, померкла навеки. Герцог вырвал спичечный коробок из дрожащих рук шута и влепил тому хлёсткую, утяжелённую перснями пощёчину. «Я не допущу непослушания!» — заорал он. «Рохля! Слезняк! Отдай коробок ничтожества!» Шут отпрянул и побелел лицом. Некто незримый нашёптывал ему на ухо слова, которые он тщательно пытался разобрать. «Пшёл отсюда!» — процедил герцог. «И проследи, чтобы нас никто не беспокоил!» Споткнувшись о нижнюю ступеньку, шут повернулся, бросил последний умоляющий взгляд на нянюшку и помчался из темницы. На пороге он остановился и, по привычке, выкинул на прощание озорное коленце. «По большому счёту, можно обойтись и без огня», — заметила герцогиня. «Огонь, так сказать, только добавляет жару». «Итак, женщина, готова ли ты раскаяться?» «А в чём?» — не поняла нянюшка. «Неужели я должна объяснять тебе то, что известно каждому ребёнку? В измене своему королю, во вредоносной магии, в предоставлении убежища врагам короля, в краже короны...» Резкий дребезжащий звук заставил её прерваться. Все трое посмотрели вниз. Со скамьи упал заляпанный кровью кинжал. Такое впечатление, будто некто немощный изо всех сил пытался сжать его рукоять, но в конце концов потерпел неудачу. До нянюшки донеслось крепкое ругательство, что слетело с невидимых уст призрака покойного монарха. «А также в распространении ложных слухов», завершила перечень обвинений герцогиня. «Соль, соль в моей каше», — нервно отозвался герцог, пялись на тряпки, которые обматывали его руки. Его не покидало безумное ощущение некоего непредусмотренного и постороннего присутствия. «Если ты раскаешься, — сообщила герцогиня, — то тебе всего-навсего придётся взойти на костёр. Только, пожалуйста, не пытайся острить по этому поводу». «А какие ложные слухи я распространяла?» Герцог прикрыл глаза, но видения не торопились покидать его. «Слухи, клевещущие о причине внезапной и прискорбной смерти короля Веренца». Сгусток воздуха закрутился волчком. Нянюшка склонила голову на бок, как будто внимала каким-то неслышным ни герцогу, ни герцогине речам. И всё же герцогу казалось, что ему и самому слышится звучание чего-то голоса, похожего на вздохи ветерка в листве. «Я никакой лжи не распространяла», — возразила нянюшка. «Я точно знаю, что это ты его заколол кинжалом в спину. Дело было на самом верху лестницы». Она умолкла, вновь наклонила голову, кивнула и продолжила. «Точнее, рядом с рыцарскими доспехами, э, с пикой. Ты сказал королю, если суждено сему свершиться, пусть же свершится всё как можно скорее». После этого выхватил у короля его кинжал, тот самый, что валяется вон там на полу, и... «Лжёшь! Свидетелей не было! Мы устроили всё так!» «Да нечего свидетельствовать! Не было ничего!» — заверещал герцог. «Было темно. Я помню какой-то глухой звук, но вокруг не было ни души. Я точно знаю, что никто ничего не видел!» «Умолкни, наконец, Лионель!» — презрительно ряфнула герцогиня. «Мы здесь одни, можешь не притворяться!» «Но кто ей сказал? Уж не ты ли?» «Ой, мисс, никто ей ничего не говорил. Она же ведьма!» А увидим, клянусь преисподней, нюх на подобные истории. Третья ноздря или нечто вроде. Третий глаз, — поправила нянюшка. Которого ты вскоре лишишься, женщина, если не укажешь на тех, кто еще, помимо тебя, располагает столь обширными сведениями, и если не будешь содействовать в некоторых наших начинаниях, мрачно уведомила герцогиня. А что ты выберешь, предсказать несложно. «Можешь мне поверить, я в таких делах руку набила». Нянюшка бросила взгляд по сторонам. В темнице стало тесно. Ярость, которая клокотала в короле Веренси, настолько явно изливалась наружу, что стали видны его очертания. Король предпринимал отчаянные попытки поднять кинжал. В помещении колыхались и другие призраки, полустертые контуры. Даже не привидения, а воспоминания которые пропитали стены темницы за годы бесконечных мук и страха заключённых здесь людей. Моим же кинжалом, о негодяи, заколоть меня моим же кинжалом, беззвучно произнёс призрак короля Веренса, воздевая прозрачные руки, точно желая призвать обитателей инфернальной стихии в свидетели его безмерного унижения. О, дайте мне сил! Ну что ж, хмыкнула нянюшка. «Давай посмотрим, как всё обернётся». «Тогда начинаем», — сказала герцогиня.